Глава 5. Учитель для учителя. Научиться осознанным сновидениям сейчас совсем несложно. Требуется всего лишь отправить СМС на короткий номер. И это не шутка. Ещё какие-то 10 лет назад осознанные сны считались приютом эзотериков и прочих астролётчиков. Но потом появились люди, подошедшие с материалистической точки зрения, и началось Эти умные ребята сразу заявили, что ОС – это не более, чем химический процесс, а значит, его можно подогнать с помощью разных приборов и препаратов. Особенно преуспели прагматично настроенные он аэронавты с Западом. Они первыми написали целые книги о том, как осознаться во сне еще несколько десятилетий назад. До нас все докатилось чуть позже, конечно». Появились учителя, которые начали вести собственные курсы. Причём среди них были как опытные ребята, так и полные шарлатаны, прочитавшие пару книжек буквально вчера. В стране начался бум осознанных сновидений. Многих прелещала идея жить вторую жизнь в своих снах, ведь сон это треть жизни. нужно и её с пользой проводить. А тут как раз и учителя все как один заговорили о том, что в осознанных снах можно учиться, лечиться и на богов Лимба молиться. Благодатная почва. И кого я только не повидал на этих полях за 25 лет. Порой и диву давался, но сейчас, конечно, стало проще. Как понять, что перед вами волшебный учитель эзотерик? Если он употребляет такие слова «энергия», «светимость», «точка сборки», «чакры», «астрал», «лярва» и «подселы», то перед вами на 100% любитель сказок и фантастики. Если его спросить, а какие книжки он читал сам и что порекомендует, то первыми будут «Искусство сновидения Кастанеды», «Тибетская книга мертвых» и прочие «Астральные динамики». В целом, ничего страшного в этих книгах нет, как и в самих учителях. Каждому хочется верить, что он живет в прекрасном и волшебном мире. А если слегка захотеть, то можно и самому отправиться исследовать параллельные миры в собственных снах. А это ведь порой гораздо круче, чем посмотреть новый блокбастер от Марвел или поиграть в самую навороченную игру в очках виртуальной реальности». Но к моменту этого становится мало. Градус повышается, и вот уже astralный боец становится магом реальности. Сны для него это не фильмы с пострелушками и потрахушками, а серьёзный инструмент для изменения настоящего мира. Такой маг умеет выходить из тела не в сон, а в реальность и там всё изменяет под свои нужды и хотелки. тут тебе и astralная разведка и внедрение намерений в чужой разум, прямо как в фильме Начало. Да чего там только нет? Всё же ведь ограничено только фантазией самого мага. При этом все эти персонажи частенько конкурируют друг с другом, злятся, ругаются. Ну до astralных войн так не доходят. Всё заканчивается упрёками и наездами в переписках. Добавим сюда нэу шаманов, едящих мухоморы как не в себя и выходящих из тела через транс, дабы исследовать нижние и верхние миры и вуаля. Образ современного сановидца-эзотерика готов. При этом не стоит забывать, что единой системы у этих ребят нет. Они до сих пор не знают разницы между астралом, выходом из тела, осознанными сновидениями и никак не могут договориться. Поэтому в чатах, где тусят такие маги, очень часто горят споры из задницы, что, конечно, может сильно позабавить опытного сыновица нейтрала. С материалистами же всё проще. Они все как один договорились между собой. Осознанные сны это изменённое состояние сознания, наступающее вследствие определённых действий и всплеска тех или иных гормонов. Никаких астралов, нижних миров, лимб и прочей херни не ты не было. Это просто игровое ображение нашего собственного сознания. То есть, проваливаясь куда-то вниз и оказываясь чёрт знает где с помощью порталов и дверей, мы не попадаем в другие миры, а просто глубже уходим в чертоги собственного сознания. И всё, что ты там видишь это кусочки тебя самого. И там не всё так радужно, как тебе может показаться. Все эти жуткие товари в твоих снах это ты сам, твоё неизменное внутреннее я. Как и прекрасные ангелы это всего лишь воплощение всего самого доброго и лучшего в тебе. Поэтому ковыряться в эсс интересно. Постоянно узнаёшь о себе нечто новое. Опять же, можно всякие страхи прорабатывать, искать решения проблем. того, глядишь, и тебе приснится табличка периодическая, как некогда великому Менделееву. Зато дики изобретают разные ритуалы, едят кактусы и прочие психоделики, чтобы спровоцировать выход из тела, либо медитируют годами. Материалисты обвешиваются датчиками, приборами и едят таблетки, повышающие всплеск холина в организме. Несвидующему человеку оба подхода покажутся странными, но на то он и простой человек, профан. Я сидел и смотрел на ведьму. Ольга пила чай и внимательно следила за моим лицом, считывала мои эмоции не иначе. Своим вопросом она буквально поставила меня в тупик. И в действительности, хоть я и идиот. Я почему-то думал, что ведьма будет учить меня и делиться опытом. Он-то у неё точно есть. Он как пас нам лихо шастает. Но её просьба буквально ошарашила меня. Я пытался не подать виду, но мои брови скокнули вверх, и ведьма это заметила. "Удивлён?" спросила она. "Весь немного". Признался я. Но буду честным. Я не понимаю, чему я могу обучить тебя. Ты же умеешь осознаваться, умеешь ходить по чужим снам, и уверен, что знаешь такое, что мне и не снилось. И что такого? Я принадлежу к одной традиции, а ты к другой. Мне стало интересно, чем сейчас промышляют материалисты. Но я не совсем Да ладно тебе. Я слышала, что ты рассказываешь своим ученикам о чисто материалистическом подходе с агностическим уклоном. Агностическим? Да. Эльма сделала ещё глоток чая и сделала эффектную паузу. Ты веришь, что где-то рядом с нами есть иные миры, другие народы. Попасть к ним сейчас невозможно, они ограждены от нас невидимой завесой, но сон С его помощью мы можем заглянуть за штору и попытаться увидеть и понять, каков же мир на самом деле. Не только чужой, но и наш. Однако ты не уверен в том, что всё увиденное это обо не является игрой твоего же ума, а поэтому так осторожен. Возможно, тебе просто не хватает решительности, чтобы совершить последний, самый важный шаг в своей жизни. Куда, хмыкнул я, в бездну собственного безумия. Почему это собственного? Коллективного? Окунуться с головой в потрясающий мир, который ты никогда не видел раньше. И утонуть? Вот и то, о чем я говорила. Осторожность. Ведьма закатила глаза, затем снисходительно улыбнулась. Ладно, давай не будем торопить события. Я прекрасно знаю, что людей нельзя подталкивать к краю силой. Они должны либо прыгнуть сами, либо развернуться. Разве учитель должен толкать тебя в пропасть? Нет, он должен указать направление. Да и я не учитель. А кто ты? К кому приходят твои ученики? У меня нет учеников, воскликнул я, чувствуя, что диалог становится мутным и малопонятным. Я проводник. Я даже не подвожу слушателей к пропасти. Я просто говорю им, где она находится и поясняю, что всё зависит от них самих. Ну, то есть ты старательно избегаешь любой ответственности. Кого-то мне это напоминает. Кого? Неважно, ты его не знаешь и даже не читал. Его вообще мало кто читал, потому что все свои книги он сжёг ещё в сороковых годах. А знаешь почему? Без понятия. НКВД? Если бы. Хотя без них тоже не обошлось. Ведьма наняла себе еще чаю. Учитель сжег свои труды, чтобы согреться в лютой Сибири, иначе бы он замерз насмерть. Мы оба молчали. На меня накатывало странное ощущение, будто бы все происходит не по-настоящему. От чая шел заметный пар. Он растекался над столом густой пеленой, и я еле видел лицо ведьмы. Неужели это сон? Давай перейдём к более весёлым и приятным вещам, предложил я и поставил чашку на стол. У меня есть небольшие подарки. А вот это уже интересно. Я люблю подарочки от незнакомых людей. Согласишься, что дарить людям, которых ты совершенно не знаешь, чертовски сложно? Поверь, дарить что-либо человеку, которого ты знаешь больше 10 лет, ещё сложнее, мягко возразил я. Тут уже договорняк. Время удивлений проходит, поэтому с незнакомцами выходить всегда веселей. Показывай. Вот. Я вынула из рюкзака небольшую коробочку. Это чай. Вильма встала с диванчика, взяла подарок, сразу открыла и принюхалась. Странный микс. Ты сам его что ли делал? Да, улыбнулся я. Догадываешься, что в нём? Без проблем. Ольга высыпала на ладонь немного чая и стала высматривать компоненты. «Ну ты и наворотил. Здесь Иван-чай, мята, цукаты и внезапно анчан. Странное сочетание, но я думаю, что оно должно быть приятным. Спасибо, мы заварим его прямо сейчас». «Это еще не все. Я достал железную банку с гигрометром и протянул его ведьме». «Ага». Довольно воскликнула та, открывая подарок. «Это же Ковин Диш! О, да, он прекрасно пахнет черносливом и шоколадками! Отличный подарок, спасибо!» «Последние строки в твоем письме надоумили меня на эту покупку. Увы, в наших магазинах он почти не продается, пришлось заказывать по интернету. Но я тебя прекрасно понимаю, за яглый трубокур терпеть не может сигаретный дым. Я тоже когда-то курил трубку». Бросил вообще. Почему? Из-за болевания, страхи, лень возиться со всей этой нарезкой, забивкой, куринием и чисткой. Но я рад, что угодил с подарком. В следующий раз тебе стоит привезти свою трубку. Покурим вместе. И они держат трубок для гостей и постояльцев. Хорошо, пообещал я. Ольга забрала подарки и унесла их в другую комнату. Я же снова посмотрел на автомат «В уму непостижимо. Почему-то этот предмет вызывал у меня легкое раздражение. Может быть, страх?» Ведьма вернулась с новым чайничком. Мой же взгляд продолжал блуждать по бесчисленным полкам, пока не наткнулся на человеческий череп в натуральную величину. «Качественная реплика», — кивнул я в его сторону. «Ах, вот же я дуреха». Ольга Лиха подскочила к нему, взяла в руки и принесла на стол. Я заметил, что верхняя часть черепа имеет пропил. Вигма открыла череп, и под крышкой оказалась целая куча разноцветных конфет. Домашние самолепные, их моя коллега лепит. Очень вкусные, бери, предложила Ольга. Я взял зелёные леденцы и внимательно осмотрел череп. «Да он же настоящий, судя по зубам. Вряд ли бы неизвестный скульптор так заморочился с отсутствующими и гнилыми». «Знакомься, это Алеша». Ведьма довольно рассмеялась каким-то странным смехом, от которого у меня все похолодело внутри. Леденец чуть не застрял в горле, и я закашлялся. «Алеша?» – переспросил я. «Это же настоящий череп. Откуда ты его взяла? Не на кладбище же выкопала». Он сам пришёл. Видмя явно нравился произведённый ею эффект. Погостить ненадолго, и автомат принёс с собой. Тебе по спине похлопать? Не надо. Я махнул рукой. Это правда крутая история, но я расскажу тебе о ней чуть позже. Пойдём я, покажу тебе твою комнату, пока стынет чай. Она небольшая, но тебе понравится. Я взял рюкзак и пошел за Ольгой. Мы покинули комнату, прошли мимо большой просторной кухни, где ласково мурчал и яркий красный холодильник. Вот. Женщина открыла дверь, и мы оказались в маленькой комнатушке. Я окинул ее быстрым взглядом. Здесь был небольшой столик с табуреткой, шкафчик, пара розеток, напольная лампа, а вместо кровати лежал матрас. «Я и сама на кровати не сплю», — пояснила Ольга. Для спины лучше. Опять же, для выхода из тела удобно выкатываться сразу на пол. Я не люблю в этоо, категорично заметил я. Только осознание внутри сна. Тогда у нас с тобой будут трудности. Некоторые тайны этого дома ты сможешь постичь только при выходе из тела. Стоп. Я бросил рюкзак на пол и повернулся к Ведме. То есть ты хочешь сказать, что разница между выходом из тела и осознанными сновидениями существует? Конечно, она есть хотя бы в том, как происходит выход. Это же совершенно разные техники. Ты из меня дурочку строишь. С этим я согласен, но в чём дальше разница? Ты и сам знаешь, твёрдо сказала Ольга. Да вот уж сомневаюсь в своих знаниях, усмехнулся я. Когда выползешь из скафандра в углу комнаты увидишь люк, не суйся в него раньше времени, ничем хорошим это не кончится. «На улицу без меня не выходи, это опасно для твоего сновиденного тела. Через потолок и пол даже можешь не пробовать пробиваться. Не выйдет. Там везде ограничения». «Дом тысячи правил построен не только в реальном мире, но и в мире сновидения», — понимающе улыбнулся я. «Фантастика, прямо как в книжках». Это устойчивая локация, созданная мною и поддерживаемая. На самом деле, такие уголочки есть у многих людей. Разве ты не создавал собственные миры и не жил в них? Конечно, делал, но я не попадал в них, признался я, потому что они были слишком большие. Ты же у нас писатель, у тебя размах вселенского масштаба, подколола меня ведьма. Ты мир начинаешь строить с карты планет и материков, А нужно с комнаты в хрущёвке хотя бы, причём совершенно пустой, на постройку дома уйдёт несколько лет, но результат того стоит. "А зачем мне дом во сне?" спросил я. "Чтобы продолжать бодрствовать, не пока я сплю, чтобы горячо встречать незваных гостей", загадочно улыбнулась Ольга. "Пойдём, я расскажу тебе об основном распорядке дня". Я был сразу предупреждён, что вход на второй этаж для меня закрыт, причём в любом виде физическом или снавиденном, только по личному приглашению. Подвал тоже под запретом, но вход в него так и не показали. Вставала ведьма не рано, часов в 10:00 утра, легко завтракала, затем разбирала накопившиеся сообщения в телефоне и ноутбуке. Стационарного компьютера у неё не было, зато вот игровая приставка была. В ней, что самое удивительное, играть разрешалось. Только трогать сохранение хозяйки было нельзя. Ну я и не собирался. У меня самого дома была целая коллекция разных приставок, и я считал себя уже достаточно наигравшимся. На кухне мне разрешалось вообще всё. Открывай любой шкафчик, бери любую еду, всё, что найдёшь твоё. Видмо, была сторонница раздельных обязанностей на кухне. То есть она готовила, а я мыл посуду. Меня сразу предупредили, что еда простая, без всяких там изысков, типа креветок в меду или гребешков в подруственном соусе. На кухне стоял здоровенный морозильник, а в нём покоилась просто гора мяса. Ольга деловито доставала куски в пакетах и говорила, чьё мясо у неё есть: кабан, косуля, лось, бобёр, куропатка. Обычной свинины или говядины у неё не было, даже курица. Всё лесное. Я спросил напрямую, откуда она всё это берёт. Мне сама же стреляет. Она что получила ответ, что ей привозят местные охотники по заказу. Сама она тоже иногда ходит в лес, но в основном ставит силки на зайцев или рыбачит на озере неподалёку. Я оценил объём морозильника и понял, что запасов хватит на несколько месяцев. Чая и кофе тоже. Также мне был продемонстрирован крутой красивый кальян с замысловатыми письменами, расшифровать который я не смог. А бутылка вот голя у Ольги почти не было. Только одна бутылка французской водки в холодильнике, и та вся инеем покрытая. Ведьма пояснила, что это на всякий случай для особого гостя. Я им не являлся, да и не пил я уже давно, так что интереса к бутылке у меня не возникло. А вот то, что у ведьмы бывают особые гости, меня заинтриговало. Наверное, это какие-нибудь особо значимые клиенты или другие ведьмы. Бутылка-то большая, литровая и почти непочатая. Завтрак начинался в 11 часов, и пропускать его было нельзя ни под каким предлогом. Обед в 16 часов, ужин в 20. Позновато, конечно. Отбой в 12. Большую часть времени я мог быть предоставлен сам себе, если у ведьма не было иных планов. Но на самом деле я не мог потом припомнить, чтобы мне вообще давали хотя бы час побыть одному. Также я был предупреждён, что в доме могут появляться разные гости, и я должен вести себя адекватно и ситуативно. Но как именно сказано не было, из-за чего я не раз косячил в будущем. Я не раз становился объектом шуток, но только по собственному непониманию ситуации. И меня это ничуть не расстраивало. Ванная тоже находилась на первом этаже и являлась гостевой. Внутри стояла небольшая ванна с душевой лейкой, занавеской и самый простецкий бежевый унитаз с крышкой. Такой вот совмещенный санузел. Я уточнил про канализацию и узнал, что здесь стоит септик, а вода идет из очень глубокой скважины, почти 200 метров. Учитывая, что домик все-таки стоит на горе, ничего удивительного». «Я обратил внимание и на отопление. Комбинированное. Батареи, камин, печка. Наверняка есть отдельная комната, где стоит котел, но она мне показана не была. Электричество проводное, но без счетчиков. Ольга не платила за свет. Или я просто не нашел счетчика и коробки с предохранителями». Мой пытливый взгляд обыскивал каждую комнату. Мне было интересно абсолютно всё: как живёт ведьма в лесу, как устроен дом, какие созданы решения для подобной автономности. Связано это было с тем, что я сам недавно купил себе дачу, но спрашивать Ольгу в лоб мне не хотелось. Обедали мы на кухне. Ольга подала на стол жаркое из лосятины, свежебелый хлеб. Она сама пекла его и посыпала кунжутными семечками. А вокруг салат из помидоров и оливкового масла, а также чай с конфетами. Я не раз рассматривал череп, и мне было жутко интересно, кем же он был при жизни, но спрашивать было не к умельфо. За обедом мы в основном молчали, потому что Ольга была не настроена к беседе. Мне было немного странно есть голым да ещё в компании такой же женщины. Но я понял, что скоро привыкну к собственной наготе. А ещё у Билки был телефон. Здоровенная лопата на Андроиде в деревянном чехле книжке. На его поверхности был сложный узор, похожий больше на шаманскую карту: какие-то полосочки, человечки, неведомые звери, и всё это нарисовано тем, кто карандаш вообще никогда в руки не брал. Не удивлюсь, если это сама Ольга нарисовала выжигателем. Ведь мы изредка копалась в телефоне, проверяла сообщения и клала на стол. Э, почему мне нельзя пользоваться телефоном? спросил я. Это какая-то аскеза? Да, информационный детокс. Для постояльца фон чрезвычайно важен. Современный человек настолько сильно погружён в свою мобильную жизнь, что совершенно перестаёт замечать чудеса окружающие его. Эгрегор Бога-машина поглощает его. Поверь, это хуже, чем зелёный змей, держащий половину мира в своих кольцах. Но у тебя есть телефон. «Заметил я». «Правильно», – кивнула головой Ольга. «Потому что я маг, и я отвязана от электронного эгрегора. Я осознанно пользуюсь его благами, не отдавая ему свое внимание». «А как понять эту тонкую грань?» «Достаточно не тупить в телефон перед сном и не заниматься вечным скроллингом новостей. Типичный пользователь, как хомячок, давит на кнопку в надежде, что следующая новость будет лучше предыдущей». «Люди сильно подсаживаются на этот ментальный корм. Вот тебе новости про то, как все плохо в экономике. Сердечко и йог. И тут же милые котята. А потом сиськи. Все, сердечко отлегло, пользователь и забыл про плохое. Постоянные эмоциональные качели. Мы это заметили сразу, как только появились все эти навороченные телефоны. Тупые ролики, скачиваемые с разных сайтов и передаваемые через ИК-порт. Помнишь?» «Раньше люди платили деньги за рингтоны и смешные обои или смс. Сейчас все это совершенно бесплатно, но люди платят уже не столько деньгами, а самым ценным, что у них есть, своим вниманием». «И временем», — добавил я. «А что есть время?» Ольга недовольно хмыкнула. Это условно придуманная величина, определённая система счислений, удобная для большинства людей. Местами кривая и убогая, из которой постоянно вылезают лишние минуты, а порой целые годы. Выходит, что времени не существует, всё относительно, уклончиво ответила ведьма. Во сне ты можешь прожить не одну жизнь, а тут пройдёт пара часов, а бывает и наоборот. Со временем ты понимаешь, что времени нет, такой вот каламбур. Есть только твои субъективные ощущения о происходящих событиях, причем забываешь ты о них мгновенно, а когда случайно вспоминаешь, ты удивляешься, а с тобой ли они вообще происходили. Если ты пойдешь путем спящих, то время перестанет для тебя существовать, ты начнешь жить полной жизнью и абсолютно осознанно. Ольга замолчала, а я не нашелся, что ей ответить. Воцарилось неудобное молчание, но так показалось только мне. «И ты поверил?» Ведьма внезапно рассмеялась. «Ну и лицо у тебя. Я просто процитировал о типичный рекламный буклетик того или иного учения». Я выдохнул. «А жаль». Я улыбнулся. «Я уже готов был принять это великое дело, быть всегда осознанным». «Невозможное». Категорически заявила Ольга. «Только если ты не монах в буддистском храме, живущий на пожертвовании от прихожан и сидящий десятилетиями на жопе. Даже нам, магам приходится работать, помогать пыжикам». Я уже был и хотел спросить ее, что она подразумевает под этим словом, но тут послышался шум автомобильного двигателя, а на телефоне белки включился экран. «Вот о чем я и говорила», — вздохнула Ольга. «Ни минута покоя ведьмам сновидений». «Кто это?» Спросил я. «Мне нужно одеться?» «Нет, это им нужно раздеться. Вот, гляди». Белка протянула мне телефон, и я увидел, что на экране показывается изображение одной из уличных камер. Передо мной стоял здоровенный белоснежный «Лексус», и из него уже выходили несколько человек. Один из них держал складной пистолет-пулемет, и я вздрогнул. «Это охранник, он даже в дом не зайдет. Спецура приехала. Слушай меня внимательно». «Один из гостей очень опытный и бывало специалист. Второй юный и беспечный, но это не говорит о том, что они безопасны. Они тебя не знают, поэтому веди себя по ситуации и подыгрывай мне, что бы я ни попросила», — сказала ведьма. «Это тоже одно из правил этого дома?» «Нет, это моя просьба». Ольга посмотрела на меня таким странным и одновременно жутким взглядом, что я потерял дар речи, а моя очередная шуточка застыла в горле. Было в этом взгляде нечто совершенно нечеловеческое. Мы пошли навстречу гостям и встретили их прямо в момент раздевания. Двое мужчин. Один явно старше меня, уже весь седой, но под жарой и даже слегка подкачанный, с лихо закрученными усами». На его правом предплечье была старая синюшная наклейка в виде головы тигра с открытой пастью. Я сразу назвал гостя Шерханом, старый опытный котяра. Вторым гостем оказался щуплаватый, высокий как жердь, совершенно лысый парень лет 30. Он явно нервничал, а увидев голую Ольгу, так и вовсе покраснел и стал прикрывать свои гениталии красной кожаной папкой для бумаг. Я окрестил его стажером, хотя следовал о табаке. Истинные имена этих людей я не узнаю никогда. Как окажется гораздо позднее, дурацкая привычка давать незнакомым людям прозвище не такая уж и дурацкая. «Здравствуйте». Шерехен слегка поклонился. «Он совершенно нас не стеснялся, и я понял, что он здесь уже не впервые». Мужчина не стал протягивать мне руку, а я ему уж тем более. Взгляд Шерхана буквально буравил меня. Скользил по всему телу, внимательно изучал мои татуировки. Он явно пытался прочесть меня, но это было бессмысленно. Я не значился в розыске, а мои рисунки не имели какого-то общего значения. В тюрьме я тоже никогда не сидел». Ольга кивнула обоим гостям и пригласила в гостиную. «Я был усажен рядом с ней, а опасные ребята напротив нас. Признаю, что так мне было гораздо комфортнее». «А этот молодой человек...» Шархан указал взглядом на меня. «Он тоже ваш гость. Просто мы по личному делу очень важному. Я... Если... Я начал подыскивать слова, но горячая рука Ольги легла мне на коленку, как бы успокаивая. Это мой учитель, сказала она, и Шерхан удивлённо переглянулся со стажёром. Я же молча кивнул, принимая правила новой игры. Тогда я совсем не понимал, во что ввязываюсь и чем это может закончиться.